Глава девятая. Белая и красная. Денис, спустившись из номера в недавно открывшийся в гранд-отеле ресторан, вдруг увидел за одним из столиков Ирину. Напротив нее сидел молодой мужчина. Это был тот самый американец, которого олов тот встретил в лагере пленных немецких генералов. «Знакомьтесь, господа», — представила мужчин, «Друг другу Ирина. Александр Крафт. Он американец из Нью-Йорка. «Можно просто Алекс!» — широко улыбается Крафт. «Денис Ребров из советской делегации», — говорит Ирина. «Прошу любить и жаловать». «Вас не смущает, что я немножко немец?» — весело обратился Крафт к Денису. «Сразу предупреждаю, что мои предки приплыли в Америку из Германии задолго до появления Гитлера». А почему меня это должно смущать? Ну, совсем недавно ваш знаменитый писатель Эренбург призывал «Убей немца!» Это было во время войны. Месть, очень сильное чувство, рассудительно покачал головой крафт. Оно трудно поддается доводам разума. А вы что, тоже противник этого процесса? Тоже считаете, что это будет просто суд победителей над побежденными? «Месть, но несправедливость?» «Честно», — прищурился Крафт. «А какой смысл врать?» «Действительно, я не отрицаю права человека на месть. Как американец я за честный и непредвзятый суд. В данном случае я готов на многое закрыть глаза и многое пропустить мимо ушей, потому что понимаю. Иначе быть не может». Слишком много зла сотворили эти люди. А вы, Ирина, как относитесь к настоящему трибуналу? Я благодарю Бога, что победили не они, потому что тогда тогда просто наступил бы конец света. Вы желали победы русским, вернее советским, хотя ваши родители были вынуждены покинуть родину, а вас дворян объявили паразитическим классом, который надлежит уничтожить? Один мой дядя, он был гвардейским офицером Уланом, когда Гитлер напал на Советский Союз, сказал «На нас напали». Понимаете, Алекс? Он сказал именно так. «На нас». В Париже мы жили буквально в ста метрах от гестапо, и гестаповцы ходили по нашей улице на работу – На свою работу. Дядя слушал сводки с фронтов по приемнику, хотя немцы запрещали их иметь. За это сажали в тюрьму. И ночью он услышал о победе под Сталинградом. Знаете, что он сделал? Он чем-то выкрасил кусок простыни в красный цвет и вывесил на балкон. И со спокойной совестью улегся спать. К счастью, мой кузен, возвращаясь домой на рассвете, увидел красный флаг раньше, чем его увидели гестаповцы. Он снял его и спрятал. А дядя полез на него с кулаками. — Вы, русские, загадочные люди, — вздохнул Крафт. — Нам часто трудно понять вас. — А чем вы здесь, в Нюрнберге, занимаетесь, господин Крафт? — поинтересовался Ребров. Почему-то вопрос этот прозвучал как-то грубовато, будто Ребров Крафта в чем-то подозревал. Ирина, сразу уловившая это, посмотрела на Реброва с чуть заметным удивлением. «Алекс, я же сказал!» «Просто Алекс!» Будто и не заметил ничего Крафт. «Чем занимается настоящий американец?» «Бизнесом, разумеется!» Я заключаю договоры о мемуарах со всеми, кто может быть интересен нашей публике. Рассчитываем на этом хорошо заработать. С подсудимыми тоже договариваетесь? Разумеется. С ними в первую очередь. Это хороший товар сегодня. Не надо тратить деньги на рекламу. Реклама во всех газетах. Правда, приходится иметь дело с ними только через их адвокатов. Они тоже стараются урвать свой кусок. Но дело не только в деньгах. Адвокаты диктуют, что можно писать, а что нельзя. И, как вы сами понимаете, чаще всего нельзя писать самое интересное. Неужели американская охрана не может вам посочувствовать? Вы не знаете полковника Эндрюса. Он не человек, а камень. А если они не успеют написать для вас свои воспоминания? Если их повесят раньше? «Ну, я почему-то думаю, что процесс, во-первых, затянется, и надолго. А во-вторых? Во-вторых, повесят не всех. Конечно, тут есть риск, но бизнес без риска не бывает. Без риска, как это плановое хозяйство, пятилетка, или у вас другие есть сведения относительно сроков и приговора?» «Нет, никаких сведений у меня, разумеется, нет». «Понимаю». «Кстати, когда приедет ваш главный государственный обвинитель, господин Руденко?» Денис покачал головой. «Не знаю. Как вы понимаете, этот вопрос не в моей компетенции». «Черт! О нем ничего невозможно узнать», — сокрушенно сказал Крафт. «Может, вы что-нибудь расскажете? Кстати, не устроите мне потом встречу с ним». Его дневник во время процесса — это было бы весьма интересно. Мы бы могли заплатить хорошо за такой материал. Очень хорошо. «Алекс, сбавьте скорость!» — улыбнулась Ирина, приходя на помощь Реброву, который уже, судя по его поведению, изрядно утомился от напористого крафта и его бесчисленных бизнес-планов. «Мы не в Америке!» Ваш напор в данной ситуации не слишком уместен, и, главное, вряд ли принесет успех. «Жаль!» — не стал скрывать разочарование Крафт. «Но вы подумайте, Денис. Все мои предложения остаются в силе. Может быть, у вас возникнут свои. А пока откланиваюсь. Кстати, за все заплачено». Крафт обвел стол рукой. Когда Ребров с Ириной остались вдвоем, он спросил. «Вы давно с ним знакомы?» «Два дня. А что?» Ирина посмотрела на него ясными, внимательными глазами. «Так. Мне показалось, что значительно больше. Очень прыткий господин. Как там у Бунина? Змей в естестве человеческом. Вы запомнили. Не только это. А что еще?» Ребров помолчал, потом, опустив глаза, процитировал. Чем все это должно кончиться, я не знал и старался не думать. Ирина помолчала, а потом положила свои легкие тонкие пальцы на его руку. Входя в кабинет Филина, он чуть не столкнулся в дверях с грузным мужчиной в мундире с погонами полковника, у которого было обрюзгшее и, видимо, привычно недовольное лицо. «Добрый день!» — притормозив, поздоровался Ребров. «Здравия желаю!» Недобро усмехнулся мужчина, смерив Реброва тяжелым взглядом с ног до головы. Повернувшись к Филину, мужчина с неприятной ухмылкой спросил. «А это, я так понимаю, наш герой?» «Хорош!» «Ну, я пошел, Сергей Иванович. Вроде все уже сказал». Филин смотрел на Реброва, барабаня пальцами по столу. Выглядел он усталым и задумчивым. «Товарищ Косачев, видимо, обо всем уже доложил?» — спросил Ребров. «О многом». «А все ли это, я не знаю. Ты же не докладывал?» «Но ты даром времени не теряешь». «В каком смысле?» «В таком, что у тебя каждый день приключения. На стадионе тебя чуть не убили, в ресторане тебя чуть ли не открыто вербовал некий американец». И оба раза с тобой была эта самая Куракина. Как это я должен понимать? Совпадение. Простое совпадение. Уверен? На стадион я предложил отправиться сам. Уверен, что встреча с этими бывшими полицаями была случайной. Возможно, они там просто грабят туристов. Если бы они следили за нами, я бы их засек. А в ресторан ты ее тоже сам пригласил? «Нет. Она сказала, что будет там вечером. И ты пошел. Так сказать, на зов. Как ягненок. И там тебя совершенно случайно ждал американский дядя с непонятными намерениями. И просил от тебя всего-навсего устроить встречу с Руденко. Это все? Или ты припас что-нибудь еще?» Был разговор про Паулюса. «Про кого?» Сразу перестал выбивать дробь Филин. «Про Паулюса». «Вот как?» «И чего вдруг?» «Речь случайно зашла о Сталинграде». «Случайно, значит», — протянул насмешливо Филин. «И кто же завел сей случайный разговор?» «Завел он Крафт». она?» «Скромно молчала?» «Нет». «Все началось с того, что она вспомнила про своего дядю» который вывесил в Париже красный флаг, когда узнал о разгроме в Сталинграде. Ого, как трогательно! Это в Париже он вывесил наш флаг? оккупированном немцами? Под носом гестапо? Вот это я понимаю, гусар. Улан. Что Улан? Это дядя был Уланом. Замечательно! Хлопнул обеими ладонями по столу Филин. Не слишком много ты знаешь про этого дядю, больше ничего. А я уж подумал, так что он хотел знать про Паулюса? Не знаю ли я, где он сейчас находится и как себя чувствует, и не собирается ли вернуться в Германию. Ага, — прикусил губу Филин. Ну и что ты ему ответил? Я сказал, что понятия не имею. Филин внимательно посмотрел на Реброва, тяжело вздохнул. «Думаю, ты понимаешь, что твои встречи с Ириной Куракиной не остались незамеченными». «Понимаю», — с тоской сказал Ребров. «И понимаешь, что полковник косачёв говорил со мной о тебе и княжне Куракиной. Как понимаешь и то, что его люди за тобой следят?» «Понимаю». «Филин?» еще раз вздохнул: Денис, я должен тебя предупредить. Косачёв и его бригада занимаются здесь очень важной работой. На них оперативные вопросы самые разные. он напрямую докладывает в Москву абакумову. Ему дано такое право. он очень тяжелый и опасный человек. повторяю, опасный. Я его немного знаю. работали вместе. В какой-то мере работали. Он был следователем по моему делу. Да-да, не смотри на меня так. Это было еще до войны. Провалилась сразу целая группа наших агентов за границей. Было ясно, что их сдал кто-то из Москвы. Ну и начали, как у нас заведено, косить направо и налево. косачёв тогда свою карьеру только начинал, так что старался изо всех сил, К моему счастью, предателя нашли до того, как он... В общем, до физических мер воздействия не дошло. Ладно, дело прошлое. Филин четким жестом руки обрубил тему. «И вы ему простили?» — глухо спросил Ребров. «Что я должен был ему простить?» «Он выполнял приказ. Не он так другой был бы на его месте». Правда, уж очень он старался. Жалости я тогда понял, в нем нет никому и ни на грош. Ладно, вернемся к нашим баранам. В общем, так. Я сказал Косачеву, что, встречаясь с Куракиной, ты выполняешь мое задание и пытаешься сделать ее нашим информатором. «Информатором?» — скривился Денис. «Скажите еще агентам». «Я бы сказал», — повысил голос Филин, «но у меня пока нет для этого оснований, к сожалению. Такой информатор нам бы не помешал». «Но смотри, Денис, смотри, чтобы вы не поменялись ролями». «В каком смысле? Смотри, чтобы ты не стал ее информатором». Скажите тоже. Она совсем другой человек, из другого мира». Я знаю, что она из другого мира, но, Денис, это классика, классика разведки. Работа через красивую женщину. Сергей Иванович, неужели вы не допускаете мысли, что она просто русская девушка, которая... Я не собираюсь допускать мысли. Я должен точно знать, точно. А мы пока ничего не знаем. И запомни, мир... Наступил для других. Наша с тобой война продолжается. Мы с тобой по-прежнему на войне. Мне что, встречаться с Куракиной теперь запрещено? Ну, почему? Это как раз было бы подозрительно. Встречайся, но ты должен помнить, что ты здесь выполняешь боевое задание. Очень серьезное. Чрезвычайной важности. Так что первым делом самолеты... Ну, а девушки потом, даже такие, как княжна Ирина Куракина. Думаешь, я не вижу, какая то девушка? Еще как вижу. Но не дай тебе Бог потерять голову и познакомиться с Косачевым поближе. И заруби себе на носу. Он жалости не знает. Постскриптум. Узнав о разгроме немцев под Сталинградом, мой дед, офицер русской армии, участник белогвардейского движения Лев Александрович Казимбек, вывесил на балконе нашей квартиры в Париже, которая располагалась в двух кварталах от гестапо, красный флаг. Это знамя победы мы обнаружили сняли только утром. О нем нам сообщил Павел Толстов-Милославский. Объясняя возмущенным однополчанам мотивацию вывешивания именно красного флага, дед сказал, «С самого нападения немцев на Россию этот цвет символизирует только кровь, которую проливает наш народ. И так будет вплоть до полного разгрома врага. А народ-победитель сам потом разберется, каким цветом окрасить свой национальный флаг». Из воспоминаний князя Северного, Чевчевадзе.